из края в край мы к смерти держим путь из края смерти нам не повернуть смотри же в здешнем караван-сарае своей любви случайно не забудь